Костка приволок две бадьи колодезной воды, чтобы напоить коней. Маняша отыскала где-то старую метлу. Михаил стал разгружать арбу, потом, раздевшись до пояса, тщательно умылся, громко фыркой и крякой от удовольствия. Колодезная вода взбодрила его и развеселила. А как она была хороша на вкус! Не то что горьковатая вода степей от этой воды. Ломила зубы, и холодило он утро. Зато какая благодать вдруг растеклась по телу, какая жажда движений появилась в ногах и руках. У распахнутых ворот столпились любопытные ребятишки, мальчики и девочки, дети постарше и совсем малютки, голопузы и босые, стали приходить и молодые бабы, ну, будто за детьми, окликали свою мелюзгу, а сами с чистым женским любопытством оглядывали приезжих. Михаил понимал, что их мучат и зачем они пожаловали к нему. Он никого не знал из них. За двадцать лет выросло новое поколение людей, которое, в свою очередь, успело обзавестись детьми. Он первый здоровался с пришедшими, и чтобы не томить их понапрасну, говорил, что он бывший хозяин этого двора. Вернулся из Орды, из долгой неволи бабы крестились, кланялись, поздравляли его с благополучным возвращением и по-русски чистосердечно желали всех благ. Михаил попросил маняшу подать ему чистую новую одежду. Для встречи с князем Дмитрием он приберег шелковую небесного цвета рубашку с круглым воротом, скрепленным на левом плече серебряной пуговицей, синие штаны в полоску и желтой гладкой кожи узкие сапоги на небольшом каблучке с загнутыми заостренными мысками. Облачившись в этот наряд, Михаил не стал надевать шапку, а расчесавшие волосы скрепил их тонким ремешком как это делали ремесленники, теперь он совсем походил на русского, и глаза сделались светлее, и, как показалось маняше, выше стал ростом. Костка тем временем взнуздал гнедого жеребца, Михаил ловко с земли вскочил в седло, маняша побежала у стремени, постепенно отставая. — Мишук, а как же я? — Привыкай, ты теперь хозяйка. Глава пятьдесят вторая. Через Москву реку Ознобишина переправлял в длинном узком челне болтливый старикашка Федот, худой и жилистый, беззубый и смешливый. Гнедой плыл позади челна, удерживаемый Михаилом за уздечку. От Федота Ознобишин узнал, что к Москве прибывают ратные люди. «Не иначе князь Дмитрий готовится в поход», — заключил старикашка. Воин наш князь, весь в всродничка своего, князя Юрия. Тот также все в походах. Я тогда мальчонкой был и видел его, как тебя. Ростом не а храбрости отчаянной. Как прослышит, где драка, так летит туда, словно сокол. Никого не боялся. Михаил улыбнулся и спросил, выходит, Дмитрий князь такой же, как Юрий? — Именно такой. — Так это хорошо. Нам такой князь и нужен? — Конечно, такой. Жить в страхе, трястись от скрипа дерева, кака жизнь? Нос Челна уткнулся в берег, а Знобишин сошел на твердую землю, вывел коня, с которого ручьями заструилась вода, увлажняя траву, поблагодарил старичка и поехал верхом на холм. Михаил хорошо помнил улочку, ведущую во двор великого князя, но она, так же, как и все в Кремле, сильно изменилась, совсем стала узка, искривилась, обросла по обе стороны высокой городьбой каких-то дворов, которых раньше не было. Колымажные ворота представляли собой проезд под высоко выгнутой аркой между двумя квадратными башнями, сложенными из толстенных дубовых бревен. Под двумя поднятыми решетками стояли стражники с копьями. Старшой у них был усатый и строгий на вид мужчина в кольчуге и при на поясе мече. Он придирчиво оглядывал каждого идущего, многих поворачивал назад, сердито объясняя, что тому-то надобно к такому барину или дьяку, другим на Петрополичий двор, к архимандриту Архангельского собора Михаилу, По его нахмуренному недовольному лицу было видно, что ходоки его давно надоели.